Глава первая. Я сижу за столиком в одном из самых статусных ресторанов Москвы. Пью безалкогольный коктейль и безмятежно улыбаюсь. Создаю видимость непринужденной беседы с якобы моей подругой или приятельницей. Но на самом деле изящная молодая женщина, что сидит напротив меня, никто иной, как элитный брачный агент, оказывающий эксклюзивные услуги за очень большие деньги. Хитрая и расчетливая сука по имени Жанна. Образец достоинства и элегантности, утонченности и вкуса учит юных практичных девушек, для которых любовь не в честь, как охмурить и женить на себя очередного богатенького идиота. И сейчас она выполняет функции моей наставницы. Она не знает всей правды, для чего мне понадобился бизнесмен Баженов. И наверняка считает меня очередной тунеядкой, мечтающей о красивой жизни за чужой счет. Но мне на это плевать. Мне на все плевать, лишь бы план не провалился. Мои руки слегка дрожат, я волнуюсь. Злюсь на себя за это. Волноваться мне никак нельзя. Я должна быть спокойна и холодна, как лед, чтобы безукоризненно сыграть свою роль. Но как не пытаюсь себя настроить, сердце так и молотит в груди, как у трусливого зайца, и я ничего не могу с этим поделать. Волнуешься? В итоге мое состояние не укрывается от Жанны. Я в ответ натянуто улыбаюсь. Эта женщина мне неприятна. Не из-за внешности или манер, в этом отношении она безупречна. «Неприязнь вызывает род ее деятельности. Не то, чтобы общение с такими, как она, мне в новинку. В нашем мире продается и покупается абсолютно все. Деньги – главный приоритет для многих. Но от этого не легче. Необходимость в сотрудничестве с паразитирующей, но чужом слабоумии личностью по определению не может вызывать во мне восторг». «Нет», – отвечаю сухо, но ответ ей не требуется. Опытная наставница уже успела сделать свои выводы. Постарайся успокоиться, Алена. Ты настоящая красавица. Только посмотри, какие у тебя роскошные длинные волосы. Какие правильные изящные черты лица. Про фигуру я вообще молчу. Только слепой не оценит такую девушку. У меня таких красоток, как ты, еще не было, честно тебе говорю. Поверь, он будет наш. Ни на секунду в этом не сомневайся. «Хватит, Жанна!» Продолжая играть в безмятежность с натянутой улыбкой на губах, жестом останавливаю ее пылкую, стимулирующую правильный настрой речь. «Я поняла тебя». «Хорошо», — степенно кивает она, но я безошибочно угадываю в слегка изменившейся интонации раздражение. «Кажется, я тоже ей не очень нравлюсь». «Ты слышишь меня в наушнике?» Да. Произношу, подавляя желание поправить в ухе эту маленькую неудобную штуку. На мне также есть микрофон. Жанна будет слушать все и координировать меня в случае, если я буду теряться. Он здесь. Напряженно произносит она, на долю секунды нахмурившись, но уже в следующее мгновение на ее лице вновь возникает безмятежная улыбка, а голос становится елейным. Приготовься, я скажу, когда пора. А пока сидим и мило беседуем, головой не вертим. Нам вообще здесь ни до кого нет дела. Я улыбаюсь под ей и несу в ответ какую-то чушь. А сама чувствую, как дурацкая волнение не усиливается, доводя меня до иступления. Только бы все получилось. Объект находится через пять столов позади нас, в компании какого-то мужика в сером костюме и очечках. Сам он тоже в костюме, но в темно-синем. С ним еще два охранника. Они сидят за соседним столом, оба здоровые и очаровательные, как Валуев на ринге. Точно не спутаешь. Негромко инструктирует Жанна, сосредоточенно глядя на экран своего телефона. «Будь готова. Через минуту начинаем». Я киваю с легкой улыбкой на губах. И с досадой понимаю, что и без того сильное волнение начинает стремительно возрастать. «Спокойно, Ален». Мы репетировали много раз, просто возьми и сделай это. Если растеряешься, забудешь, что говорить, я тебе подскажу. Жанна пытается меня подбодрить, и я снова киваю. Пора. Вставай и пошла гордой походкой. По сторонам не смотришь, идешь целенаправленно в дамскую комнату, не тормозишь. Главное, иди между столами по прямой. Лева сам остановит тебя где надо. Давай, удачи. Спасибо. Произношу одеревеневшими от волнения губами и поднимаюсь на ноги, которые совершенно не слушаются меня. С этого момента назад дороги нет. Хотя о чем я? Другого пути для меня в принципе не существует. Этот единственно возможный. Эта мысль придает мне сил. Я иду с гордо поднятой головой вперед. И вопреки наставлениям Жанны не могу сдержать желание посмотреть туда, где должен сидеть интересующий меня человек. Я вижу его издалека и не могу оторвать взгляд. Он такой же, как на фотографиях в интернете. Статный, широкоплечий, со строгими чертами лица и хищным взглядом. Идеальный убийца. Хладнокровный, беспринципный предатель, лишивший меня всего, в том числе и желания жить. Я все еще дышу лишь по одной причине. Хочу отомстить ему. Лишить всего, уничтожить». «А что будет со мной после, неважно». Баженов, словно почувствовав мое пристальное внимание, вдруг поворачивает голову, и мы встречаемся с ним взглядами. Он смотрит так пронзительно, что сердце от неожиданности ухает вниз, а по спине прокатывается жар. «Алена, что ты делаешь? Я же говорила, не пялиться на него!» шипит Джанин голос в наушнике. Но я, как загипнотизированная, не могу разорвать зрительный контакт с Баженовым до тех пор, пока передо мной не возникает мощная фигура Левы, актера, играющего роль моего обидчика. «Эй, красавица! Ты куда так спешишь?» С противной ухмылкой произносит он не очень громко, но достаточно, чтобы его было слышно за нужным столом. Сейчас нас разделяет около 10 метров. Перевожу взгляд на Леву и говорю слишком резко. «Уйди с дороги!» Лева на мгновение теряется. По сценарию я должна была ответить другой фразой и более дружелюбно. Наушник снова оживает и шипит у меня в голове. «Что за самодеятельность, Ален? Не переигрывай!» К счастью, с импровизацией у Левы все в порядке, и он без промедления выдает. «Ух, какая дерзкая! Люблю таких!» «Парень, дай пройти, а?» Я предпринимаю попытку обойти его, но он хватает меня за локоть, не позволяя сделать этого. «Ну куда ты так спешишь, малышка?» Противно ухмыляется, притягивая меня к себе. «Пойдем за мой столик, я тебя чем-нибудь вкусненьким угощу». «Убери от меня свои руки!» Я пытаюсь вырваться и оборачиваюсь, якобы надеясь отыскать взглядом охрану в заведении. Но охрана куплена Жанной и дружно пошла на перекур пять минут назад. Лева отпускает мою руку, но только для того, чтобы в следующем мгновении схватить меня за задницу». И за это я залепляю ему звонкую пощечину, после чего он снова хватает меня за локоть, но только уже довольно грубо. «Ах ты, сучка!» — рычит он, а у меня в горле бьется паника. Но не потому, что я испугалась Леву, а из-за того, что спектакль начинает затягиваться. А тот, ради кого затевалось представление, не торопится меня выручать. И я опять нарушаю запрет, бросая испуганный взгляд на объект. Выясняется, что он с интересом наблюдает за разворачивающейся картиной, насмешливо заломив бровь. Лёва сыплет угрозами, а я снова, будто попав под гипноз, не могу оторвать взгляд от лица Баженова. Словно в замедленной съемке вижу, как он кивает своим охранникам за соседним столом, после чего один из них встает и уверенным шагом идет к нам. Еще спустя мгновение Леву силой оттаскивает от меня двухметровый бугай и уводит куда-то по направлению к выходу из ресторана. Я обхватываю себя руками, перевожу дыхание и снова смотрю на Баженова, который, склонив голову на бок, продолжает наблюдать за мной. «Только не вздумай подходить к нему!» Если в течение пяти секунд он сам не встанет и не подойдет, уходи оттуда. Мы пойдем на второй заход спустя время, найдем того, кто сможет тебя ему представить. Я слышу голос Жанны, но смысл слов не доходит до меня. Я смотрю в глаза своему врагу и не могу отвести взгляд, будто если сделаю это первый, то проиграю. «Алена, уходи оттуда сейчас же! Уходи!» Секунды тянутся мучительно долго, и продолжать стоять неподвижно посреди зала дальше кажется уже совершенно нелепым. Не разрывая зрительного контакта, я иду в сторону стола Баженова. «Стой! Куда пошла? Разворачивайся!» — цедит стальной голос Жанны в наушнике. «Дурная! Он должен сам стать инициатором знакомства! Но я не думаю останавливаться!» Однако дойти до нужного стола мне не дает второй вышибала, оставшийся за столиком. Он встает и преграждает мне путь, но ненадолго. «Пропусти!» — приказывает мой объект, и Громила послушно отходит в сторону. Его голос низкий, с хрипотцой, от которого по венам несутся ледяные вибрации. Голос убийцы. Замираю в шаге от его стола, заставляю себя улыбнуться». «Благодарю вас за помощь!» — произношу внезапно севшим голосом, разглядывая его и чувствуя, как трясутся поджилки. Нет, не от страха, от ненависти. Я очень хорошо помню его, даже помню его смех. Такой бархатный, заразительный, уютный. Когда-то очень давно он казался мне добрым и красивым, но сейчас в воспоминании звучит зловеще. Смех предателя, смех убийцы. Баженов будто совсем не изменился с тех пор такой же спокойный вальяжный. Так же лениво ведет головой прежде чем ответить мне. Не стоит благодарности И все смотрит выжидательно, не приглашает за стол, не пытается завязать знакомство. Это провал. Уходи сейчас же, шипит в ухо Жанна, но я понимаю, что если уйду всему конец, Выжидать и разрабатывать новый план я не готова. Я должна сделать все сейчас. Извините, что прерываю ваш разговор. Я не отниму у вас много времени. Бросаю короткий взгляд на собеседника Баженова, который смотрит на меня куда откровеннее, чем первый, развесив слюни по подбородку. Но позвольте мне угостить вас чем-нибудь в знак благодарности. Коньяк, виски, может быть, шампанское?» «Или еще лучше позвольте мне оплатить ваш ужин». Баженов бросает взгляд на своего собеседника, холодно усмехается, после чего снова смотрит мне прямо в глаза и медленно произносит. «Изобретательно!» «Довольно?» — рычит в наушниках Жанна. «Он все понял. Уходи оттуда, быстро!» По спине прокатывает ледяная волна от того, что Баженов так легко раскусил меня. Но так просто сдаваться и отступать я не намерена. «В смысле?» Максимально искренне изображаю недоумение. «Мы в состоянии сами оплатить свой ужин», — снисходительно поясняет он. «Ступай, девочка». Весь ресторан сидел и молча наблюдал, как этот нахал лапал меня. «И только вы вступились. Я всего лишь хотела сделать для вас что-то приятное в знак благодарности». «Господи, что ты несешь, Алена? Ты все портишь безнадежно!» Баженов снова усмехается. Кожу будто иголками колет от давящего взгляда, что скользит сверху вниз по моей фигуре. «Значит, хочешь сделать мне что-то приятное?» «Да». «Как насчет минета?» Кровь моментально приливает к лицу, словно мне дали пощечину. «Я даже забываю на время, с какой целью тут нахожусь, чего делать нельзя ни в коем случае». «А не пошел бы ты!» С ненавистью цежу, четко проговаривая каждое слово. Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и быстро шагаю на выход. Браво, Алена! раздается в ухе голос Жанны. Ну и чего ты добилась? Теперь вообще ничего не получится с ним. Но дойти до выхода мне не удается. Второй бугай вырастает передо мной, будто из-под земли. Что надо? С вызовом смотрю на него, вздернув вверх подбородок. Константин Владимирович просит вас вернуться за его столик. «Передайте Константину Владимировичу, чтобы шел в задницу!» С презрением огрызаюсь, хоть и понимаю, что должна вести себя сейчас совершенно по-другому. «Не заставляйте меня применять силу!» Вежливо улыбается на это Громила. Скалюсь ему в ответной улыбке и, нацепив на лицо выражение уязвленной гордости, возвращаюсь за стол ублюдка. «Мне казалось, наш разговор окончен?» Задаю вопрос Баженову, высокомерно вскинув брови, и с достоинством, как учила Жанна, откидываю назад тщательно уложенную шевелюру. Баженов неторопливо разрезает ножом стейк слабой прожарки на огромной белой тарелке. Звук металла по стеклу неожиданно остро бьет по моим барабанным перепонкам, а вид, сочащийся из мяса крови, вызывает приступ дурноты. «Мне тоже так казалось». Медленно произносит он, изучая мое лицо еще более заинтересованным взглядом, чем раньше. «Тебя разве не учили, что хамить взрослым нехорошо, девочка? Извинись, и я тебя отпущу». «Ох, извините!» «Не могу сдержать ядовитую ухмылку». «Мои манеры немного хромают, но и ваши, знаете ли, далеко не образец для подражания». «Убавь сарказм в голосе, Алена». «Сделай вид, что искренне сожалеешь о том, что подошла к нему и хочешь уйти», — торопливо инструктирует Жанна. «Может, еще переиграем все в нашу пользу? Делай, как я тебе говорю». Баженов оставляет в покое мясо, смотрит на меня, слегка склонив голову на бок, и холодно улыбается. Меня до мурашек пробирает от его улыбки. «Это улыбка убийцы». «Разве я тебя чем-то обидел?» «Хороший вопрос, ублюдок. Ты даже понятия не имеешь, чем именно». «А разве нет?» – спрашиваю с вызовом во взгляде. «Ты хотела сделать мне приятное. Я лишь предложил один из возможных вариантов. Этот вариант оскорбителен». Чеканю слова, вновь потеряв контроль над своими эмоциями. «Кажется, в моем голосе слишком много презрения и гнева. Надо держать себя в руках». «Неужели?» Баженов удивленно вскидывает брови и усмехается. «Представьте себе!» – зло отвечаю я, сложив руки на груди крест-накрест. «Что ж, виноват! Я и представить себе не мог, что для тебя это так! Вы снова пытаетесь меня скорбить?» «Ну что ты! Напротив! В качестве извинений теперь уже я готов угостить тебя ужином!» Он делает знак рукой, подзывая официантку. «Принесите, пожалуйста, девушке меню!» «Наверное, еще никогда в жизни мне не хотелось так сильно кого-то послать. Но, помня о своей цели, я держусь и даже пытаюсь ему улыбнуться. Выходит, правда, довольно натянуто, но сейчас нам больше я не способна. Откажись, только вежливо. Придумай какую-нибудь вескую причину. Кажется, он заинтересовался тобой, но ты не должна достаться ему слишком легко». «Наверное, впервые за все наше знакомство с Жанной мне так сильно хочется довериться ее опыту. Благодарю вас за столь щедрое предложение, но...» Демонстративно бросаю взгляд на свои наручные часы, и неестественная улыбка на моих губах становится шире. К сожалению, вынуждена откланяться. Я обещала навестить свою бабулю в восемь. Не хочу заставлять ее ждать. «Какую еще бабулю?» – раздраженно шипит наушник. «Алена, мы ведь договаривались во всем и всегда придерживаться нашей легенды!» «Ну что ж поделаешь, не могу я выдумывать вранье на ходу так быстро!» «Бабуля — это святое!» — задумчиво произносит Баженов, продолжая с интересом разглядывать мое лицо. «В таком случае всего доброго, джентльмены!» Поднимаюсь со стула и, не дожидаясь ответных слов прощания, собираюсь изящно уйти в закат. «Как тебя зовут?» Лениво интересуется Баженов, и я замираю на месте. «Алена!» Он молчит ровно две секунды, глядя на меня в упор, после чего без тени улыбки произносит. «Мой тебе совет, Алена!» «Лучше на глаза мне больше не попадайся!»